Глава 85. Тишина тысячи гроз. Северная часть гор Шамаары была довольно живописным местом. Здесь старый лес, раскинувшийся вдоль всего хребта на левом берегу Яли, постепенно истончался и мельчал, полностью уступая место бескрайней степи у подножья последней горы, словно боясь приближаться к острым шипам серых скал. Если хорошо приглядеться, то на западном склоне можно было заметить черные, словно старая сажа, руины древней крепости. Когда-то здесь располагался пограничный форпост Человеческого королевства, название которого давным-давно потерялось в веках. На каменистом подножье горы не росло ни кустов, ни даже редкой травы, лишь упрямые колючки, да редкий мох, отчего это место казалось жутким и безжизненным. «Мертвая гора». Так ее прозвали вначале люди, а после и звери, что испытывали странную, необъяснимую тревогу вблизи этого мрачного места и старались обходить его десятой дорогой. И тем труднее было поверить, что в стенах древней крепости когда-нибудь вновь зазвучат живые голоса. Вот и Мао, уныло плетясь по пустой степи в сторону «Мертвой горы», Ворчал себе под нос, гадая, что же заставило великого хозяина леса выбрать это забытое первым место в качестве своего временного логова. Холодный ветер дул с гор, донося до исхудавшего кота отголоски липкого страха, скрывающегося в глубине ущелья Шасуул, что находилось здесь совсем недалеко, меньше дня пути в глубь Шамары. Сначала в долину белой, теперь сюда. Что за тяга к проклятым местам? Поежившись от порыва ветра, проворчал исхудавший кот. Идти вперед к этой жуткой серой горе, которая словно одним своим видом поглощает окружающий дневной свет, совершенно не хотелось. Многие так и наровили свернуть назад, в сторону деревьев, так приветливо качающих ветвями, или к Яли, воды, которые казались какими-то особенно серебристыми сегодня. И все же он заставлял себя идти, не зная даже чего боится больше. В странной тревоги от близости проклятого места или гнева посланника первого за то, что не выполнил ни единого его поручения. Проклятый человек, которого он должен был убить, сбежал, да еще и сам чуть не отправил Мао к Творцу. А сородичи из клана, среди которых он должен был посеять сомнения в выбранном пути, пробудить желание вернуться к корням и присоединиться к войску хозяина леса, так обозлились, что Мао едва унес лапы, Повезло еще, что он не рискнул сунуться в главное селение, священный предок бы точно не простил попытки очернить и поставить под сомнение его учение. Лапа у святого кота была довольно тяжелая. Словно в насмешку над неудачами рыси, у подножья горы вокруг острова скального выступа расположилась огромная волчья стая, где среди громадных крупных волков мелькали слегка сутулищиеся худощавые фигуры, уж очень похожие на членов племени черного клыка. Скрипнув зубами, Мао прибавил шагу и постарался обогнуть шумную стаю, не желая подходить к ним поближе. Поднимаясь по крутой тропе в сторону руин древней крепости, Мао про себя отмечал, что Мертвая гора, наверное, за всю свою историю никогда не видела столько жителей. Помимо уже виденных им волков да шакалов, он подметил стаю айядов на южном склоне, пару медведей, маймунов и толпу зверолюдей, что заняли площадку неподалеку от старых руин. Разумеется, это была далеко не вся орда хозяина леса, даже не большая ее часть, но даже так кот не мог понять, зачем они собрали здесь целые стаи. На Мертвой горе не было ни дичи, ни плодов, и искать пропитание в ее окрестностях было куда труднее, нежели в степи или лесу. Добравшись до черных развалин крепостных ворот, Мао впервые замер, почувствовав на плечах давление чужой атры, тяжелой и грозной словно утробное рычание какого-то зверя, от которого начинает дрожать все нутро. Вздохнув, кот мрачно оглядел толстые жгуты лиан, что опутывали остатки крепостных стен, да густую сочную траву, прорастающую прямо из сухой каменистой почвы. От чего то ему совсем не хотелось ступать на эту зелень. «Звериное чутьё!» — подсказывало, что от этих растений исходит смертельная опасность. И немного понаблюдав за зеленым ковром, он понял, почему — Травинки покачивались вовсе не на ветру, которого не было, а сами по себе. Словно притаившийся в засаде хищник, готовый в любой момент схватить зазевавшуюся жертву. Воображение Мао живо нарисовало, как безобидные с виду растения опутывают, сдавливают и убивают тех, кто имел неосторожность вызвать гнев их хозяина. — Можешь войти, Мао, — прошелестел чей-то голос из-за стены. Он ждет. Вздохнув, двуногий кот с опаской поставил лапу на мягкую траву, которая тут же зашевелилась, точно живая, и быстро направился вглубь древних руин, стараясь не обращать внимания на давление атры и зелень под ногами. Мо лежал на огромном плоском камне в тени, густо заросшей мхом и опутанной множеством лиан скалы. Неподалеку от него, приблизительно в 20 шагах у стены, Приспокойно медитировали два звера человека: волки с густой темной шерстью и минимумом одежды, сам вид, который казался чужим и совершенно неуместным на мертвой горе. В них Мао без труда узнал членов племени Черного клыка. Скорее всего, именно они и были лидерами тех, кто пожелал вернуться к корням. Иначе чтобы эти двое забыли в логове хозяина леса. Напротив звера людей по левую сторону от великого Мо. На траве приспокойно лежали громадный шакал Дахассира, лениво наблюдая за происходящим сквозь полусонный прищур. Стараясь не обращать внимания на изучающие взгляды присутствующих, он быстрым шагом пересек двор разрушенной крепости и глубоко поклонился, остановившись в шагах в 20 от хозяина лесов. Повисло молчание, тягостное, напряженное. Давление атры вокруг Мао начало расти, а сама энергия стала словно гуще, тяжелее и враждебнее. Трава под лапами зашевелилась, обвивая толстые пальцы на задних лапах, цепляясь за шерсть, и черный кот, не посмев взглянуть в жуткие глаза посланника первого, лишь сильнее согнулся и зажмурился, готовясь встретить свою участь. «Ты разочаровал меня, Мао!» Рокочущий голос хозяина лесов эхом отразился от серых скал, но по какой-то причине не вышел за пределы разрушенной крепости. «Человек... оказался слишком... силен... молю, простите...» — хрипло и прерывисто выговорил кот, нотром почуяв, что огромный медведь ждет от него каких-то слов. «Детеныш силен...» прорычал Мой, и человек-рысь упал на четвереньки, не сумев выдержать его силы. «Нет, это ты слишком слаб!» Мао захрипел и распластался на земле, словно муравей, раздавленный чьей-то громадной лапой. Давление Атры стало настолько сильным, что он даже не мог вдохнуть... А стоило ему только упасть, как трава вдруг резко взметнулась вверх, опутала его со всех сторон и начала сдавливать, словно тысячи зеленых змей. Раздался глухой хруст, и Мао заскулил от боли в сломанных лапах. Атры в его ядрах попросту не хватало, чтобы сопротивляться подавляющей мощи моря, и кот, чувствуя, как жизнь медленно покидает его исхудавшее усталое тело, Сдался, расслабился, полностью принимая свою участь. И стоило только Атри покинуть его мышцы, как жуткие зеленые тиски сломали кости сразу в десятки мест, но... не убили, а наоборот, тут же отпрянули, оставив кота лежать на земле полумертвой сломанной куклой. «Ты разочаровал!» «Но твои навыки еще пригодятся», — с легким сожалением произнес хозяин лесов. «Как я и предполагал, клан святого кота слишком очеловечился. Отринув нас, они предали первого. И за свое предательство должны заплатить». «Да...» «Хозяин!» — с огромным трудом прохрипел Мао, чувствуя, как сила жизни внутри него стремительно пытается затянуть полученные ранения. «Старик должен был почуять меня. Он будет искать помощи у людей Перевала. И ты разрушишь этот союз!» «Недавно к нам присоединилась...» «Несколько твоих сородичей!» Проговорил огромный медведь и, немного подумав, добавил «Вы отправитесь в уборг, поможете обезьянам проникнуть туда. Выставьте все так, словно клан решил объединиться с ними и уничтожить перевал. А когда наши враги поссорятся... Мы перебьем их по одному. Великий Мо, с глубоким поклоном заговорил воин из клана Черного Клыка. К чему все эти игры? Разве не было бы разумнее раздавить людишек на перевале прямо сейчас? С вашей силой наших сил недостаточно, пророкотал медведь, смирив волка холодным взглядом. В округе собрались не все стаи, им нужно время, как и царю обезьян, пока его дети ослабляют врага войной. Перевал тысячи гроз — это тебе не дичь из долины Белой. Пусть равных мне среди них нет, но зато найдется немало глубоких озер». И лишь постоянная угроза с нашей стороны мешает наместнику-хранителя бури уподобиться своему владыке и уйти в уединение, дабы пересечь рубеж и стать морем. А потому мы должны сосредоточиться лишь на том, чтобы помешать союзу между предателями и людьми, Без их поддержки перевал падет, ибо у единственного его защитника не хватит сил стоять против двух морей. А если он не придет, то у людей не будет даже шанса на побег. «Неужели даже без моря у них есть шанс против вашей мощи?» — осторожно спросил волк. «Стая волков может свалить и медведя! Тебе ли не знать?» — рыкнул Мо, вновь повернувшись к Мао. «Простите мою дерзость!» — прохрипел волк, почувствовав, как на его плечи внезапно навалилось чудовищное давление, а трава под ногами угрожающе зашуршала. На затянутом черными тучами небе то и дело сверкали белые росчерки молний, а раскаты грома, отражаясь от серых скал, разносились на многие мили вокруг. Перевал Тысячи Гросс полностью оправдывал свое название, и стоя здесь, у самых ворот древней крепости, что подобно огромной пробке перекрывало проход между горами, Эдван Кожей ощущал силу бури, который, казалось, был пропитан каждый камешек стены, что возвышалось над их головами шагов на сорок, Не обращая внимания на тихие перешептывания Шаина и Самира за его спиной, Лаут прикрыл глаза и полной грудью вдохнул прохладный горный воздух, а с ним свежий запах грозы. Рок от громовых раскатов заставлял его нутро дрожать от непривычного, но от того не менее сильного чувства благоговения перед мощью, сосредоточенной в небесах над Старой крепостью. Выдохнув, Эдван вдруг почувствовал необъяснимую легкость на душе и странную уверенность в том, что все будет хорошо. Так, словно вернулся домой после долгой дороги. Заскрежетали засовы железных ворот, и Лаут невольно взглянул на Дага. Мужчина, поймав этот взгляд, усмехнулся в усы и подмигнул парню, показывая, что все в порядке, уговор в силе. «Не выдай себя сам». «И помни мои слова», — еле слышный шепот, кусая, донесся до уха Эдвана легким дуновением ветра. В голове юноши тут же пронеслась фраза, сказанная командиром отряда незадолго до их прибытия. «Помни, ты всегда будешь желанным гостем в клане святого кота и нашим другом». Это воспоминание прибавило Эдвану уверенности и согрело сердце, когда ворота, наконец, со скрежетом отворились — и на входе объявился закованный в доспехи со знакомым рисунком «Страж Перевала». «Приветствую, братьев с лазурного пика, посланцев клана Святого Кота и...» Мужчина средних лет запнулся, увидев Эдвана. «Братьев!» — Дак тут же с улыбкой хлопнул юношу по плечу. «Доспех трофейный!» «Мне бы такие трофеи!» — беззлобно хохотнул стражник, уважительно кивнув головой. Прошу за мной, владыка уже ожидает. Уж очень его заинтересовало, что за обстоятельства послужили причиной формирования столь необычного, хм, отряда. Лишь общий враг и наше желание продемонстрировать добрые намерения, ибо в ином случае твои сородичи человек ни за что бы сюда не добрались. Холодно и даже слегка высокомерно фыркнул Кусай, первым пройдя мимо воина. Стражник тут же бросил короткий взгляд на Дага с Эдвоном, и, получив в ответ синхронный легкий кивок, вздохнул. «Что ж, в таком случае выражаю вам, кошачьи, свою благодарность», без особого почтения сказал он, пропуская людей мимо себя. «Будем надеяться, твой владыка свою тоже выразит», произнес Басир, едва ли не полностью скопировав манеры кусая. Самир и Шаина прошли молча, но с достоинством. «Неужели больше никто не выжил?» шепотом спросил стражнику Дага, когда кошки скрылись за воротами. «Нет, но последняя битва нас сильно потрепала. Им пришлось остаться в уборге, залечивать раны. С важными новостями медлить нельзя», — также шепотом ответил мужчина. Миновав ворота, они попали в небольшой дворик со всех сторон, окруженный высокими стенами, где их еще раз придирчиво осмотрела стража. И лишь после того, как личности двух человек и четырех зверолюдей были подтверждены начальником охраны, Их пропустили дальше, но уже в сопровождении десятка воинов, один из которых, по ощущениям Эдвана, был мастером озера. Юноша такой подход всецело одобрял. В конце концов, всегда лучше лишний раз поосторожничать, чем потом жалеть. Однако, несмотря на то, что стражники были довольно дружелюбными и приветливыми, по крайней мере по отношению к Эдвану и Дагу, юноша чувствовал легкую холодность и настороженность, что нет-нет, да проскальзывали во взглядах, которые он ловил на себе. В конце концов, доспех был довольно характерный. Покинув крохотный дворик, они вышли на мощенную камнем широкую улицу, что тянулась от ворот к старой даже на вид квадратной башне, которая словно закрывала собой сужающийся проход между скалами, к самому перевалу, Приглядевшись, Эдван заметил позади нее довольно толстую крепостную стену, что упиралась в отвесные скалы, полностью перекрывая путь вглубь гор. Дома на улицах очень напоминали те, которые им довелось видеть в уборге, однако народу здесь было ощутимо больше, чем в полупустой крепости над Ялью. Вот мимо пробежала шумная толпа детей, которые, заметив за спинами стражи «Кошек», с веселыми криками разбежались по улице, приковывая к ним любопытные взгляды прохожих. Посетители лавок оборачивались, когда процессия проходила мимо, кто-то даже выглядывал из окон, а Эдван с удивлением отметил, что все эти люди, кроме детишек, были одаренными. Через несколько минут они добрались до конца широкой улицы и вышли на относительно широкую площадь, от которой словно лучи во все концы крепости расходились улочки помельче. Мрачного вида постамент со сломанным каменным копьем в центре чем-то напомнил Эдвану площадь основателей в городе, и парень, тряхнув головой, поспешил отогнать это воспоминание. Пока их процессия двигалась к дверям башни оказавшейся резиденцией владыки перевала, Лаут успел приметить несколько лавок, небольшую мастерскую и даже кабак на площади, где коротало досуг несколько молодых ребят в темно-синих одеждах. Прическа одного из них даже показалась смутно знакомой, но рассмотреть повнимательней он, увы, не успел. Их впустили в башню, и на разглядывание города времени не осталось. В это же самое время на другом конце площади юноша с длинными черными волосами поднес к рту кружку, провожая спины странных гостей любопытным взглядом. Ему показалось, что среди стражников и зверолюдей в толпе промелькнул кто-то... знакомый. Задумчиво нахмурив брови парень попытался вспомнить, кто бы это мог быть... Но на ум, как на зло, не приходило ни одной стоящей идеи, а рассмотреть внимательнее группу воинов он, увы, не успел. Они уже были у входа в башню, когда он их заметил. Однако чутье недвусмысленно подсказывало юноше, что вскоре непременно случится что-то интересное, и он определенно не зря решил именно сегодня заглянуть в кабак, поиграть с приятелем в кости приятель, правда, не обратил на чужаков никакого внимания, полностью поглощенный изливанием на собеседника своего негодования. «Нет, ну ты представляешь!» — сокрушался Раут. «Представляешь, что она сделала? Огнем швырнула в меня?» Великая беда!» — фыркнул Марис, задумчиво разглядывая второй этаж башни, в окнах которого только что мелькнули чьи-то блестящие доспехи. «Ты же увернулся!» «А если бы попало!» — не унимался Раут. Не понимая, как у кого-то вообще хватило смелости применить столь опасную силу контракта против сына Владыки перевала. Был бы тебе урок за упертость», — с легким раздражением в голосе фыркнул Марето. Говорил же отстань от нее. Повезло еще, что ты к ней в ущелье решил подойти, а не в кузнице. С баджара бы сталося и молотком запустить раскаленным, как в тот раз. Цз, не напоминай, дернул щекой Раут. Невольно дотронувшись до левого бока и тут же продолжил сокрушаться. «И что она так упирается, не могу понять. Все твердит про своего этого дохлого сопляка. Первый бы его побрал. Сколько можно цепляться за какого-то урода? Дураку понятно, что в горах Шамаары за столько времени любой сгинет», возмутился он и, наткнувшись на холодный взгляд Мариса, тяжело вздохнул. «Следи за языком. Ты о моем друге говоришь». «Если бы он не связал боем ту тварь, ни меня, ни Лизы бы здесь не было сухо», сказал парень, громко хлопнув о стол деревянным стаканом с костями. «Да, прости», сказал Раут, однако в его голосе не чувствовалось ни капли раскаяния. «Я понимаю, горе и все такое, но... Не пора бы смириться уже!» «Ты просто не нравишься», вздохнул Марис, «и намеков не понимаешь». «Я сын владыки перевала», гордо подбоченился Раут. «Да хотя гнаршанго фыркнул парень». Но Рыжий не желал униматься. «Но мне нет равных среди молодого поколения. Уж она должна понимать, что я лучший. Как можно сравнивать со мной какого-то сопляка, пусть и героически спасшего вас?» «Вот поэтому и не нравишься», — сказал Марис, с трудом сохранив спокойствие за игрой. Этой своей бесконечной песней о Лизе и Лауте приятель испытывал их дружбу на прочность с завидной регулярностью. В такие моменты Марису было особенно трудно сдержать свои истинные чувства. Ведь он, как и подруга, глубоко в душе все еще хранил надежду на то, что Эдван все-таки выжил. И сил, чтобы не разругаться с Раудом, каждый раз приходилось прикладывать все больше и больше. Но пока что Марис справлялся. Ведь если отбросить эти назойливые ухаживания за Лизой, Рыжий был неплохим парнем. Да и дружба с сыном владыки приносила кое-какую выгоду. «Как думаешь, кто это пожаловал к твоему отцу?» — спросил Марис, пытаясь перевести тему. А, — кто-то из уборга махнул рукой Раут. «Я видел несколько кошачьих в толпе. Наверняка из клана». «Правда? Интересно!» Рыжий оживился, а Марис внутренне вздохнул с облегчением, поняв, что ему наконец-то удалось соскочить с неудобной темы. Раут меж тем рассуждал. «И что блохастым у нас понадобилось? Стражники, кажется, болтали, что у них там война». Неужели помощи ищут? Разве глава их клана не мастер моря? Зачем им помощь? Да он сидит в клане почти безвылазно, как отец мой, — отмахнулся собеседник. Иначе поселение будет в опасности. Любопытно, очень любопытно. Узнаешь? Лукаво закинул пробную удочку Марис, видя, как в глазах приятеля разгорается озорной огонек. Разумеется, — радостно отозвался тот. Если война, может быть, нам наконец позволит проявить себя, — «Как же давно я этого ждал!» «Но сейчас они, наверное, еще не успели ничего обсудить», осадил сам себя Раут и, погладив жиденькие усы, ударил по столу стаканом с костями. «Поиграем немного и пойду разузнать». Рыжий выложил на стол небольшой камень Атры в качестве ставки. Поморщившись, Марис полез в карман, выложил на стол точно такой же, и ребята начали игру. Вначале Раут честно хотел дождаться, пока чужаки не покинут резиденцию отца, но уже через час не утерпел, и с треском проиграв другу, быстро попрощался и почти бегом направился к башне. Отчего-то молодой воин пребывал в уверенности, что как сын владыки имеет полное право присутствовать при столь важном разговоре. Однако стража у дверей имела на этот счет совершенно иное мнение. «Приказали никого не впускать, пока не придет время», — сказал парню седой усатый воин, — «так что жди, ты не один такой нетерпеливый». Только сейчас, получив отказ, Рыжий заметил, что у соседней стены хмурится худой мужчина в халате алхимика. Обиженно засопев, он устроился прямо на полу, недалеко от двери, в надежде хоть краем уха услышать, о чем говорят за стеной. Разумеется, у него ничего не вышло. Но это не помешало Рауду помечтать о грядущей войне, где он, наконец-таки, сможет показать, чего стоит. Молодой воин, которого от чего то крайне редко выпускали за пределы крепости, отчаянно желал боевой славы, мечтал преодолеть, наконец, вторую ступень и обрести то уважение, которым пользовались самые сильные бойцы перевала. В своем будущем успехе Раут не сомневался, даже командир гарнизона не раз называл его одним из самых перспективных среди нового поколения, что, в общем-то, было правдой. Младший отпрыск нынешнего владыки был талантлив а потому и уверился в том, что нежелание старших допускать его до серьезных вылазок только тормозит развитие. Богатое воображение уже рисовало перед ним будущие победы и славу, которая, разумеется, с легкостью затмит в глазах прекрасной Лизы то погибшее недоразумение, за которое она постоянно цепляется. Рауд... Провел в мечтаниях около двух часов, и когда за дверью послышались приглушенные голоса, а магический символ над входом на мгновение засиял белым, знаменуя окончание аудиенции, он уже не смог сдерживать свои порывы. «Наконец-то!» — возрадовался парень, и вскочив на ноги, тут же бросился ко входу. Но когда он уже протянул руку к кольцу, чтобы постучать, дверь вдруг резко распахнулась, и Рауду пришлось извернуться, чтобы не получить в лоб древком чужого копья». Воин в необычных черных доспехах, явно не ожидавший столкнуться с кем-то в дверях, даже не замедлил шага и совершенно бесцеремонно оттолкнул рыжего с дороги, пихнув древком в плечо. «Эй!» — крикнул Раут, задетый до глубины души тем, что кто-то посмел так грубо вытолкнуть его из отцовских покоев. Но возмущение его так и осталось невысказанным. Холодный колючий взгляд незнакомца обжёг его так, что слова застряли в горле. В нем читалась неприкрытая угроза. Такая, словно он смотрел не на человека, а на опасного хищника, готового наброситься в любое мгновение. По спине Рауда пробежали мурашки и Рыжий, не выдержав жутковатого взгляда, внял интуиции и потупился. «Прошу прощения, господин», — глухо произнес Рыжий, неосознанно отходя поближе к стражнику. «Нечего под дверью стоять», — проворчал воин и отвернулся, а Рауд вздохнул с облегчением, отметив про себя, что голос у незнакомца был довольно молодой. Следом за незнакомцем из дверей вышел крупный бородатый мужчина в доспехе лазурного пика, а следом за ним и четверо зверолюдей в сопровождении стражников. — Позаботьтесь о наших гостях! — донесся из глубин помещения властный голос владыки. — Сын, заходи! Проводив взглядом спины чужаков, Раут, сгорая от любопытства, скрылся в отцовских покоях, проигнорировав гневный взгляд старого алхимика, который все еще ждал своей очереди у стены. «И что за нетерпеливый дурень?» Слегка раздраженно пробормотал Эдван, спускаясь по лестнице. «Младший сын нашего великого владыки», с легкой насмешкой ответил высокий стражник, шедший рядом. Ммм, промычал парень в ответ. Он почему-то даже не удивился. «Что-то такое я предполагал», вздохнул, молчавший до этого даг, разделяя чувства Эдвана. Самир прижал уши к голове и постарался не выдать своего стыда. Он, когда был помладше, тоже любил так врываться к отцу, несмотря на то, что получал после таких выходок по первое число. «Да он хороший парень», — заступился стражник за юношу. «Просто владыка его немного разбаловал». «Не сомневаюсь», — буркнул Лаут, не поверив ни одному слову. «Строго говоря, его мало волновал местный принц. Просто настроение после визита к главе перевала было на редкость паршивым». Эдван и сам не мог толком объяснить, от чего оно так сильно испортилось. От давно отрепетированных, но довольно жестких слов кусая о том, что они друг другу никто, и трофей он получил честно за боевые заслуги, или той холодности, с которой сам владыка отвечал на послание святого кота, или множество мелких, въедливых, уточняющих вопросов, которые как бы между делом задавал престарелый заместитель владыки ему и Дагу, стараясь найти изъян в их истории. А может и от того, что старик внешне походил на покойного... Шанфана, от чего весь разговор Лауту вспоминалось его общение с городским советом в долине Белой. Тут, конечно, на него никто не смотрел с презрением, да и к словам прислушивались, но сходство все же присутствовало. Между тем они успели выйти из башни и крайне скупо попрощавшись с представителями клана Святого Кота отправились в сопровождении двух стражников к казармам гарнизона. Остальные бойцы отправились сопровождать зверолюдей в специально отведенный для таких гостей дом, поближе к посту охраны. Никто из кошек на Лаута при этом даже не взглянул, как и он на них. И хотя это было давно оговорено с кусаем, но настроение такое прощание, естественно, не прибавляло. А потому парень просто шел вслед за сопровождающими их бойцами и хмуро оглядывал дома с разноцветными крышами, которые почему-то казались ему ужасно глупыми. На мгновение прикрыв глаза, Эдван сделал глубокий вдох и попытался успокоиться. Прогнал воспоминания о городе, попытался запихнуть поглубже грусть от расставания с кошками и сосредоточиться на чем-то более приятном. Лаут посмотрел на Дага и, когда бородач подмигнул ему, невольно улыбнулся. В конце концов их замысел удался, Владыка узнал о том, как молодой воин, победив чудовище, долго бродил по зимнему лесу, пока не наткнулся на покинутую пещеру маймунов, который которой просидел до весны, а потом, наткнувшись у берега Яли на боевую группу с Лазурного пика, отправился вместе с ними на перевал. Им пришлось пережить много битв с обезьянами и даже объединиться с кошками. А доспех? Его он честно снял с побежденного врага. И кошки не возражали, Вначале Эдван не особо верил в успех такой истории, но сейчас был даже рад, что они поступили именно так. А Даг был на его стороне. Уж очень холодно владыка перевала смотрел на членов клана Святого Кота, хотя и обещал подумать над их просьбой, поблагодарив за сведения. Самое главное — Эдвана приняли. Владыка порадовался, сказав, что для них ценен каждый боец и что теперь его судьбу будет решать командир местного гарнизона — но последнее юношу практически не заботило. Дурное настроение уже улетучилось, и теперь он уже внимательно глазел по сторонам, ища среди встречных обитателей крепости знакомые лица. Сердце начинало трепетать от одной мысли, что он в любое мгновение может встретиться со старыми друзьями и с Лизой, разумеется. Особенно с Лизой. Правда, ни одного знакомого лица Эдван пока что не углядел. Место, где проживали воины перевала Тысячи Гросс, разительно отличалось от казарм в городе, которые Эдван все еще помнил довольно хорошо. Оно располагалось на востоке крепости, почти у самой стены, и представляло собой длинное здание из грубого камня, стоящее вплотную к горе в окружении тренировочных площадок и мелких построек. Однако, несмотря на то, что дом этот был довольно большим, Эдван прекрасно понимал, что весь гарнизон перевала там уместиться не сможет ни при каких условиях. Видя его замешательство, их проводник, тихо посмеиваясь, поспешил объяснить. Постоянно здесь живут только молодые, у которых своих домов нет, либо ветераны, которым не к кому возвращаться. Кроме них заселяют только тех, кто в данный момент на службе. Стража, часовые, патрули, пояснил воин. Все равно маловато оно как-то, пробормотал Эдван, заинтересованно поглядывая на странные ворота в крепостной стене, у которых дремал седой старик с копьем в обнимку. «Большая часть здания внутри горы. Если уж не обделили небеса контрактом земли, то чего место в крепости занимать? Его и так немного», — хохотнул стражник, глядя на удивленного Лаута, который явно не подумал о таком использовании сил. «Комнаты довольно просторные, в горе места хватает. В школе нашей, кстати, точно так же, но та на западной стороне». «Интересно вы придумали», — с улыбкой сказал Даг, глядя на угрюмую серую скалу. «А у нас на пике все по старинке, наземные». «Что ж, пошли, Эдван, представим тебя», — сказал стражник, и, обернувшись к Дагу, попрощался. Выяснилось, что его, как гостя с лазурного пика, ждут покои в специальном доме, а с Эдваном, как с новоиспеченным местным жителем, решили не церемониться и сразу отправить к другим воинам, не дожидаясь его зачисления в гарнизон. Попрощавшись с Дагом и вторым стражником, Лаут последовал за своим провожатым к казармам, с любопытством разглядывая странные ворота, у которых все так же дремал старик, напрочь игнорируя грохот молний над своей головой. створки их украшало множество магических символов и яркие, синие узоры в виде ветвистых молний, которые, казалось, даже немного светились с каждым раскатом грома на небе. За ней грозовое ущелье. Наше особое место для тренировки, помимо глубинных пещер, конечно. Время посещений распланировано вперед. «Не забудь вписать свое имя. Туда довольно часто наведывается молодежь тренироваться и занимает наши места. Все лучшее подрастающему поколению», — вздохнул мужчина. «Но ты, я вижу, и сам довольно молод, так что вполне можешь и погонять их». «А старикам сгонять нельзя?» — с улыбкой поинтересовался Лаут. «Считается, те уже натренировались за годы-то. Да и я слышал, что не помогает ущелье сильно после озер а если за сотню лет до озера не добрался, то и стараться нет смысла, только время зря тратить. Тут дверь внезапно отворилась, и из густого синего тумана ущелья наружу вышла группа одаренных, довольно громко между собой переговариваясь. Взглянув в сторону ворот из праздного любопытства, Эдван резко остановился, мгновенно выцепив в толпе учеников девушку в длинной красной жилетке, Хмурясь, она что-то возмущенно втолковывала грузному парню постарше, стараясь при этом перекричать раскаты грома. Лаут толком не расслышал из-за грозы. Кажется, там было что-то про какого-то доставучего дурака. Но он и не старался услышать. До содержания этого разговора ему уже не было никакого дела. Эдван вообще перестал воспринимать окружающий мир. Для него больше не существовало ни странных ворот, ни казарм, ни стражника, ни даже грохота над головой. Существовала лишь она, да мелкая полоса земли, отделяющая их друг от друга. Парень почувствовал странное покалывание на кончиках пальцев, его сердце застучало так гулко, будто бы хотело выпрыгнуть из груди. Эдван нервно сглотнул. Девушка, пройдя мимо дремлющего старичка, видимо, почувствовала на себе чужое внимание, взглянула прямо на него и тоже замерла. Резко и быстро, тут же отстав от группы. Лиза, ты чего? поинтересовался кто-то, но не был услышан. Девушка задрожала и со всех сил пыталась справиться с удивлением. Голова шла кругом. Она узнала его мгновенно, просто почувствовала нутром, душой, но не могла поверить собственным глазам и до ужаса боялась, что под маской воина в черном доспехе окажется совсем другое лицо, не его. И он, словно почувствовав ее страх, медленно поднял руку и стянул с лица успевшую надоесть маску. «Ты чего застрял? Знаешь ее?» — осторожно спросил мужчина у Эдвана, пытаясь понять, что связывает его с ученицей мастера-кузнеца. Но парень даже не обратил внимания на вопрос. Вместо этого он сделал вначале робкий, Осторожный шаг вперед, словно боялся приблизиться к девушке. Но уже через миг они оборванули друг к другу так быстро, что даже для стражника их силуэты превратились в две смазанные тени. Раздался гулкий хлопок ударной волны, звонко ударилось о мостовую копье, а дремавший до сели старичок приоткрыл глаза, подумав, что рядом кто-то начал драку, но нет. Никакой драки не было и в помине. Эдван и Лиза стояли обнявшись да так крепко, словно не желали никогда отпускать друг друга. Прижимая к себе любимую девушку, Эдван до сих пор не мог поверить, что наконец-то нашел ее. Она пахла грозой и костром, и ему казалось, что даже атра вокруг дрожит в ответ на волну теплоты и нежности, что заполняла его без остатка. Весь вчерашний день он представлял себе эту встречу в красках, хотел столько всего сказать, но реальность превзошла все ожидания, а парень понял — слова излишни. Так они и стояли, молча наслаждаясь долгожданной встречей. Над головой грохотала гроза, о чем-то громко переговаривались ошарашенные ученики, выл ветер, но для них мир вокруг словно не существовало. Через минуту Лиза медленно подняла голову и, заглянув парню в глаза, быстро подалась вперед, целуя. Жадно и страстно, так, словно он мог исчезнуть в любое мгновение, как дым на ветру. А Эдван отвечал ей так же пылко, совершенно не обращая внимания на сильный жар, порожденный бушующим пламенем чувств Лизы. Его Лизы. Книга озвучена на студии Амперфект по заказу издательства 1С Publishing. Текст читал Игорь Ломакин. Конец третьего тома.